По выходе из школы Тихон должен был поступить, как все шлихетные дети, в военную службу. Похомыч умер. Глюк собирался в Швецию и Англию по поручению Брюса для закупки новых математических инструментов. Он приглашал с собой Тихона, который, забыв свои детские страхи и предостережения Пахомуча, все с большей любовью предавался изучению математики. Здоровье окрепло, припадки не повторялись. Давнее любопытство влекло его в другие края, в царство стекольное, почти столько же для него таинственное, как невидимый Китежград. По ходатайству Якова Вилимовича, навигацкий ученик Запольский в числе других младенцев российских послан был царским указом для окончания наук за море. Они приехали с глюком в Петербург в начале июня 1715 года. Тихону исполнилось 25 лет. Он был ровесником царевича Алексея, но по виду все еще казался мальчиком. Через несколько дней из кроншлота отходил купеческий корабль, на котором они должны были плыть в Стокгольм, стекольный. Вдруг все изменилось. Петербург, видом своим, столь непохожим на Москву, поразил Тихона. Целыми днями он бродил по улицам, смотрел и удивлялся. Бесконечные каналы, перспективы, дома на своих вбитых в зыбкую тину болот, построенные вряд ли линейно по указу, так, чтобы никакое строение за линию или из линии не строилось. Бедные мазанки среди лесов и пустырей — крытые по-чухонски, дерном и берестую, дворцы затейливой архитектуры на прусский манир, унылые гарнизонные магазины цикаузы, амбары, церкви с голландскими шпицами и курантным боем. Все было плоско, пошло, буднично и в то же время похоже на сон. Порою в пасмурное утро в дымке грязно-желтого тумана чудилось ему, что весь этот город подымется вместе с туманом и разлетится, как сон. В Китежеграде то, что есть, невидимо, а здесь, в Петербурге, наоборот, видимо то, чего нет. Но оба города одинаково призрачны. И снова рождалось в нем жуткое чувство, которого он уже давно не испытывал, чувство конца. Но оно не разрешалось, как прежде, восторгом и ужасом, а давило тупо бесконечную тоскою. Однажды на Троицкой площади у кофейного дома четырех фрегатов встретил он человека высокого роста в кожаной куртке голландского шкипера. И точно так же, как и в Москве на Красной площади у лобного места, где торчавшая на коле мертвая голова отца его смотрела пустыми глазницами прямо в глаза этому самому человеку, Тихон тотчас узнал его. Это был Петр. Страшное лицо как будто сразу объяснило ему страшный город. На них обоих была одна печать.